Триумф Стрелка Шарпа Бернард Корну. Читает Андрей Паншин Посвящение Джоэль Гарднер, которая прошла со мной Нагар и Асаги Глава первая В том, как все случилось, вины Шарпа не было. Не он был старшим. Над шарпом стояло еще по меньшей мере дюжина человек, включая майора, капитана, Субадара и двух джамадаров. И все равно сержант чувствовал себя виноватым. К чувству вины примешивались злость, досада, горечь и страх. На лице засыхала коркой кровь, и по ней ползали мухи тысячи мух, они забирались даже в рот, а он не смел шевельнуться. Влажный воздух провонял кровью и тухлыми яйцами. Так пахнет ружейный порох. Последнее, что успел сделать Шарп, это швырнуть мешок, ранец и коробку с патронами в тлеющие угли, и вот теперь боеприпасы начали взрываться. Каждый хлопок подбрасывал фонтанчик искр и пепла. Кто-то рассмеялся. Двое остановились на секунду, пялись на огонь, потыкали мушкетами лежащие у костра тела и пошли дальше». Шарп лежал неподвижно. Муха проползла по глазному яблоку, но он не позволил себе шелохнуться. Кровь сохла не только на лице, но и в правом ухе, где собралась небольшая лужица. Он все-таки моргнул и сжался, боясь, что непроизвольное движение привлечет убийц. К счастью, никто ничего не заметил. Чазалгаон Он был в Чазалгаоне, жалком окруженном стеной колючих кустов в форте на границе Хайдарабада. А поскольку раджа Хайдарабада приходился со британцам союзником, в форте размещался гарнизон из сотни Сипаев Остинской компании и 50 кавалеристов-наемников из Майсура. Да вот только к приезду Шарпа половина Сипаев и вся кавалерия отправились в дозор. Шарп прибыл из Серенгопотама вместе с шестью рядовыми и кожаным мешком с рупиями. Встретил его майор Кросби, командовавший фортом. Полный, краснощекий и раздражительный, он не терпел жару и ненавидел Чазалгаон. Бессильно опустившись на парусиновый стул, майор развернул предъявленные сержантом бумаги. Хмыкнул. Перечитал. — Какого дьявола? Почему прислали тебя? Пробурчал он, наконец. — Больше некого, сэр. Кросби нахмурился, все еще вглядываясь в бумаги. — Почему не офицера? Все офицеры заняты, сэр. — Чертовски ответственное поручение для сержанта, а? Тебе не кажется? — Я не подведу, сэр, — бесстрастно заверил его шарп, не отрывая глаз от рвотно-желтого пятна на брезенте в паре дюймов над головой майора. «Да уж лучше не подводи!» — Кросби бросил приказ на кучку пропитавшихся сыростью бумаг, сваленных на раскладной походный стол. «Больно ты молод для сержанта!» «Родился с опозданием, сэр!» — ответил Шарп. Ему было, точнее, он думал, что было, двадцать и большинство сержантов выглядели гораздо старше. Майор, заподозрив в ответе насмешку, вскинул голову и пристально посмотрел на Шарпа — однако не отыскал на лице последнего ни малейшего намека на дерзость. «Красавчик!» — с горечью и завистью подумал он. «Все бибби Серингопотама, небось, из сари выскакивают ради такого молодца!» Десять лет назад жену майора свела в могилу лихорадка, и с тех пор он каждый четверг утешался деревенской шлюхой за две рупии. «И как же ты собираешься доставить всю эту чертову прорву патронов в Серингопотам?» — Найму повозки и быков, сэр. Шарп давно понял, как нужно разговаривать с такими вот ни на что негодными офицерами и выработал свою методу. Ответы следует давать четкие, лишнего ничего не добавлять, а в голос подпускать побольше уверенности. — Наймешь, — хмыкнул майор. — А чем заплатишь? Обещаниями? — Деньгами, сэр. Шарп похлопал по ранцу, в котором лежал мешочек с рупиями. «Господи! И они доверили тебе деньги?» Этот вопрос сержант почел за лучшее оставить без ответа. Взгляд его по-прежнему сверлил брезент палатки. «Не больно-то приятное местечко», — чазал Гаон. «Форт построили на обрыве над рекой, и ей пора бы уже выйти из берегов, но мусон запаздывал, и земля осталась наедине с жестокой засухой». Копать ров не стали, понадеявшись на стену из колючих кактусов до десяток расставленных по периметру деревянных вышек. В центре строевого плаца, представлявшего собой голую утоптанную площадку, высилось сухое деревцо, использовавшееся как флагшток. Плац окружали три глинобитных барака, крытые пальмовыми листьями, походная кухня, офицерские палатки и сложенный из камня склад боеприпасов. Сипаи жили с семьями, на что указывало присутствие женщин и детей, но радости на лицах Шарп не заметил. Похоже, Кросби был из тех придир офицеров, которым хорошо только тогда, когда всем остальным плохо. — Рассчитываешь, чтобы и повозки тебе я обеспечу? — возмутился майор. — Я сам этим займусь, сэр. — Говоришь, по-ихнему, да? — ухмыльнулся Кросби. — Экий молодчик! «Сержант, банкир и толмач, а? Толмача я захватил, сэр!» Сказав так, Шарп, пожалуй, слегка погрешил против истины, потому как толмач, тринадцатилетний Дави Лал, был всего лишь уличным бродяжкой. Промышляя на улицах Серенгопотама, этот сметливый и ловкий сорванец повадился таскать продукты с полковой кухни, чем и занимался весьма успешно, пока не попался Шарпу. Сержант отодрал воришку за уши, дабы внушить уважение к собственности его величества, а потом отвел к Лали, где мальчишку накормили по-настоящему. За едой Дави рассказал, что родители его умерли, родственников нет, а живет он своим умом и хитростью. Единственное, чего у него было в избытке, — это блох. «Выгони», — посоветовала Лали. Но шарп, которому судьба паренька напомнила его собственную, — Отвел Дави к реке Кавери и устроил ему приличную помывку. А потом бродяжка остался у сержанта. Он научился белить трубочной глиной ремни, начищать до блеска сапоги и даже говорить на английском, который, имея своим источником низшие чины армии, мог бы оскорбить утонченную натуру иного представителя благородного сословия. — Вам понадобятся три повозки, — сказал Кросби. «Так точно, сэр! Спасибо, сэр!» Шарп и сам прекрасно знал, сколько повозок ему потребуется, но демонстрировать свои познания перед лицом такого офицера, как Кросби, было бы глупостью. «Ищи свои треклятые повозки!» — бросил майор. «Как будешь готов, дашь мне знать!» «Так точно, сэр! Спасибо, сэр!» Шарп вытянулся во фронт, четко повернулся и с троевым шагом вышел из палатки. Дави, Лал и шесть рядовых ожидали его в тени под стеной барака. «Сначала пообедаем», — сказал им сержант, — «а потом найдем повозки». «Что на обед?» — поинтересовался рядовой Аткинс. «Это зависит от способностей Дави», — Шарп обвел своих людей взглядом. «И пошевеливайтесь, ясно? Я хочу выбраться отсюда не позднее завтрашнего утра». В их отправили за 80 тысячами патронов, украденных ранее со склада Остинской компании в Мадрасе. Лучших патронов в Индии было не сыскать, и воры точно знали, кто готов дать за них самую высокую цену. Княжества Маратской конфедерации постоянно воевали друг с другом или совершали набеги на соседние земли, Но сейчас, летом 1803 года, они столкнулись с угрозой неминуемого вторжения британских войск. Опасность вынудила двух наиболее могущественных правителей заключить союз и выступить против общего врага соединенными силами. Вот эти-то правители и пообещали ворам заплатить за боеприпасы золотом. Но один из братьев, помогших похитителям проникнуть на склад в Мадрасе, отказался поделиться прибылью с другим и обиженный выдал виновников шпионам компании. Две недели спустя караван с добычей попал в засаду, устроенную сипаями неподалеку от Чазалгаона. Преступники пали на поле боя, некоторые спаслись бегством, а патроны отвезли в Чазалгаон для временного хранения. Теперь боеприпасы предстояло доставить в Серингопотам, три дня пути от форта, откуда они поступят в войска, готовящиеся к войне с маратхами. Работа простая, и поручили ее Шарпу, вот уже четвертый год служившему сержантом на оружейном складе. Глядя на котел с речной водой, висящий над костром, который его люди развели из собранных коровьих лепешек, Шарп думал о том, как бы половчее все обставить. Предположим, семь тысяч патронов отсырели и пришли в полную негодность. В Серенгопотаме с этим никто спорить не станет, а списанные боеприпасы можно сбыть Акилю Хусейну. Но это только при условии, что у него на руках будут все 80 тысяч. Майор вроде бы ничего не сказал. Стоило Шарпу вспомнить о майоре, как тот появился из палатки с треуголкой на голове и саблей на боку. — Встать! — рявкнул сержант. Подойдя ближе, майор недовольно посмотрел на котел. — Думал, вы уже ищете повозки, — проворчал он. Сначала обед, сэр. Едите, надеюсь, свое, а не наше. Мы здесь на королевские войска не рассчитываем, сержант. Кросби состоял на службе в Остинской компании, и хотя ее служивые носили, как и королевская армия, красные мундиры, теплых чувств друг к другу два войска никогда не питали. Продукты наши, сэр. — ответил Шарп, указывая на котел, в котором варились рис и козлятина, украденные из гарнизонных запасов ловким дави. — Принесли с собой, сэр! Стоявший у ворот форта Хавилдар прокричал что-то, привлекая внимание к Кросби, но тот и бровью не повел. — Забыл кое-что упомянуть, сержант. Сэр — Сэр! Майор смущенно отвел глаза, но тут же вспомнил, что разговаривает всего лишь с сержантом. — Боеприпасы хранились в неподходящих условиях и частично пришли в негодность. Отцарели. — Очень жаль, сэр, — с непроницаемым лицом ответил Шарп. — Пришлось их уничтожить, — продолжал Кросби. — Шесть или семь тысяч, если я правильно помню. — Боеприпасы портятся. Такое часто случается, сэр. — Вот именно. Кросби облегченно перевел дух Судя по реакции сержанта, тот простодушно поверил его объяснению. — Вот именно! — он повернулся к воротам. — Хавелдар. Рота на подходе, сахип. Где капитан Леонард? Разве не он сегодня дежурный офицер? — строго вопросил Кросби. — Я здесь, сэр! Высокий, нескладный капитан спешно выбрался из палатки, споткнулся о растяжку, поправил треуголку и заторопился к воротам. Шарп догнал направившегося туда же майора. «Вы дадите мне бумагу, сэр». «Бумагу? Какую еще к дьяволу бумагу?» «Насчет испорченных патронов, сэр», — смиренно пояснил Шарп. «Мне нужно будет за них отчитаться, сэр». «Потом», — бросил на ходу майор. «Попозже». «Есть, сэр». «Чтобы у тебя дрение такая задница отсырела», — добавил Шарп предусмотрительно, чтобы его не услышали, понизив голос. Капитан Леонард тем временем поднялся на вышку у ворот. Майор последовал за ним и, вытащив из кармана подзорную трубу, направил ее в сторону приближающейся роты. С вышки открывался вид на речушку, которая с приходом Муссона превращалась в могучий поток, но сейчас, по причине небывалой суши, представляла собой скромный ручеек, лениво ползущий между стертыми временем серыми камнями. Направив трубу на высыхающую речку и за редкую рощицу поникших деревьев, Кросби увидел отряд красномундирников, во главе которого ехал офицер-европеец на вороном коне. Сначала майор принял его за возвращающегося из дозора капитана Робертса, но потом вспомнил, что конь у Робертса не вороной, а пегий, и что солдату капитана всего лишь 50, тогда как за всадником на вороном шло по крайней мере вдвое больше. «Открыть ворота!» — распорядился Кросби. «Интересно, кого это нелегкое принесла? Может быть, капитана Салливана из соседнего форта Милладара такой же богом забытой дыры, как и Чазалгаон? С другой стороны, что Салливан здесь забыл? Разве что ведет новобранцев, этих чумазых индийцев, но в таком случае мог бы и предупредить заранее. Джамадар, выполняйте!» «Сахиб!» Двое сипаев уже возились у колючих ворот. «Гость определенно напросится на обед», — невесело подумал майор. «А что там у них сегодня? Наверняка опостылевшая козлятина с рисом. Что ж, пусть жует жилистое мясо и не жалуется. Сам виноват, что не предупредил. А вот его сипаи и того не получат. В уже чужих не ждали и на сто дополнительных голодных ртов не рассчитывали». «Посмотрите, это не Салливан?» Он подал трубу капитану. Леонард с минуту рассматривал приближающийся отряд, после чего пожал плечами. «Не могу сказать. Я с Салливаном не знаком». Майор раздраженно вырвал трубу у него. «Ладно, встретьте как положено и скажите капитану, что я приглашаю его на обед». Он помолчал и неохотно добавил. «И вас тоже». Кросби вернулся в палатку. Так-то лучше. Пусть Леонард распинается перед чужаком. Небольно важная птица. Впрочем, худо без добра не бывает, и майор надеялся узнать от Ливана последние новости и сплетни. Кое-что любопытное, наверное, мог бы порассказать и этот шарп из Сиренгопотама. Но скорее в аду выпадет снег, чем майор Кросби опустится до болтовни с каким-то выскочкой сержантом. Как бы то ни было, а в мире определенно что-то происходит, поскольку за последние девять недель маратхские разбойники ни разу не появились под стенами Чазалгаона. Назначение форта в том и заключалось, чтобы не допускать врага в богатые владения Раджи Хайдарабада, и Кросби считал, что со своими обязанностями его гарнизон справляется неплохо, но все-таки наступившее полное затишье странным образом действовало ему на нервы. Уж не замышляют ли они чего? Усевшись за стол, майор позвал писаря. Так и быть, сержант получит свою чертову бумажку с объяснением, что утрата семи тысяч патронов произошла по причине протекания крыши ветхого оружейного склада. В самом деле не признаваться же, что боеприпасы ушли к проявившему к ним интерес купцу. — Вот скотина, — говорил своим людям Шарп. Сбыл чертовы патроны какому-нибудь нехристю. — Вы эти сами собирались поступить точно так же, — заметил рядовой Филлипс. — Не твоё дело, что я с ними собирался сделать, — отрезал Шарп. — Что там с обедом? Готов? — Через пять минут, — пообещал Давилал. — Пять минут. Верблюд и тот бы справился ловчее, — проворчал Шарп, и, подхватив ранец и патронную сумку, поднялся. — Нужно отлить, — Вы только посмотрите, без чертова ранца и шагу не сделает, прокомментировал Аткин. отца, — Ухмыльнулся Филипс. Боится, наверное, что ты у нее запасной рубах сопрешь. Не, там у него не только рубаха. Прячет что-то. Аткинс обернулся. Эй, ежик! Ежиком называли Дави Лала. Волосы у мальчишки всегда торчали в стороны, как колючки. Как не мазали их жиром, как не обрезали ножницами, непослушные, жесткие, как проволока, кудри упрямо возвращались в изначальное состояние. — Скажи-ка, что у шарповранца? — сорванец закатил глаза. — Камни, золото, рубины, бриллианты, сапфиры, жемчуг и изумруды. Да уж, ври больше. Давилал рассмеялся и повернулся к котлу. У ворот форта капитан Леонард приветствовал гостей. Караульные вытянулись по стойке смирно, всадник на вороном коне небрежно козырнул в ответ. Заношенная, сдвинутая на лоб треуголка прикрывала его лицо. Это был высокий, необычайно высокий человек с длинными ногами, из-за чего он казался слишком большим для несчастного шелудивого Мерина. В Индии хорошие лошади попадались редко и считались роскошью, так что большинству офицеров компании приходилось довольствоваться вызывающими жалость клячами. «Добро пожаловать в Чазалгаон, сэр», — сказал капитан Леонард. Он не был уверен, что чужак заслуживает столь вежливого обращения, поскольку не видел на красном мундире никаких знаков различия, но незнакомец держался надменно, как и подобает старшему офицеру, и на приветствие отреагировал с высокомерным равнодушием». «Мы приглашаем вас, сэр, отобедать с нами», — добавил капитан, поспешая за всадником, который, заткнув за пояс плеть, вел свой отряд прямиком на плац. Подъехав к флагштоку с безвольно обвисшим британским флагом, визитер остановился и подождал, пока его люди, разделившись на две группы по две шеренги, выстроятся по обе стороны площадки. Кросби наблюдал за происходящим из палатки. «Показуха», — решил майор. «На кого он, черт возьми, хочет произвести впечатление?» «Стой!» — скомандовал незнакомец. Рота Сипаев остановилась, заняв позицию в центре форта. «Кругом! Оружие к ноге!» Словно вспомнив про капитана, он посмотрел на него сверху вниз. «Вы, Кросби?» «Нет, сэр, я капитан Леонард. А вы, сэр?» Высокий незнакомец как будто не расслышал вопрос. Скользнув взглядом по форту, он нахмурился, словно все увиденное пришлось ему совсем не по вкусу. «Что это еще за чертовщина?» — подумал с тревогой Леонард. «Инспекция?» «Распорядиться насчет лошади, сэр!» «Всему свое время, капитан, всему свое время», — ответил загадочный незнакомец и, повернувшись в седле, скомандовал. «Примкнуть штыки!» Сипаи проворно вытащили семнадцатидюймовые клинки и ловко вставили их в желобки на дулах мушкетов. «Приятно видеть соотечественника. Англичане заслуживают салюта, верно?» Он посмотрел на Леонардо. «Вы ведь англичанин?» «Так точно, сэр!» «Слишком много развелось в компании шотландцев да ирландцев», — буркнул всадник. «Вы разве не заметили Леонардо?» «Болтуны, вот они кто! Никчемные болтуны! Разве они англичане?» «Нет, совсем не англичане!» Он вытащил саблю и набрал в грудь воздуху. «Рота! Целься!» Сипаи послушно вскинули ружья, и Леонард с опозданием понял, что целятся они в солдат гарнизона. «Нет!» — вскрикнул он, недостаточно, впрочем, громко, потому что все еще не верил своим глазам. «Огонь!» — проревел офицер, и застывший воздух разорвал сдвоенный ружейный залп. За сухим кашлем выстрелов над обезумевшей от зноя землей расцвели серые клубы дыма, и сотня свинцовых шариков ударила по ничего не подозревающему гарнизону. «А теперь добить!» — крикнул незнакомец. «Живей! Живей!» Подав коня вперед, он почти небрежно рубанул капитана саблей и, когда сталь рассекла плоть, протянул ее с нажимом, разрезая мясо, мышцы и сухожилия. «Прикончить всех! Живых не оставлять!» Мельком взглянув на упавшего Леонардо, незнакомец повернул коня к офицерским палаткам. Его люди с устрашающими воплями рассыпались по форту, преследуя разбегающиеся в панике остатки гарнизона — Им было приказано оставить женщин и детей напоследок, а сначала заняться мужчинами. Кросби, с ужасом взиравший на происходящее, оправился, наконец, от шока и принялся заряжать пистолет. Руки его дрожали. Внезапно вход в палатку загородила тень, и майор увидел спешившегося незнакомца в красном мундире. «Вы, Кросби?» — нетерпеливо спросил он. «Да!» — майор едва шевелил губами — Пальцы как будто онемели, по лицу застилая глаза катился пот. А вы, черт возьми, кто такой? Дод, ответил высокий, майор Дод, к вашим услугам. Он поднял пистолет и направил его в лицо к Нет! Крик вырвался сам собой. Дод улыбнулся. Если я правильно понял, вы готовы сдать форт, не так ли? Чтоб тебя! промычал Кросби. «Вы слишком много пьете, майор», — укоризненно произнес Додд. «Вся компания знает, что вы пропойца». «Какой из вас солдат?» Он потянул спусковой крючок, и голова начальника форта дернулась назад. На линялое полотно палатки брызнули капли крови. «Жаль, что англичанин. Я бы с большим удовольствием пристрелил шотландца». Из горла умирающего вырвался хрип — тело дрогнуло в конвульсиях и застыло. — Возблагодарим Господа, спустим флаг и найдем казну, — сказал самому себе Додд и, переступив через труп, наклонился и заглянул под кровать. Сундучок, как и следовало ожидать, был там. — Субадар, Сахиб? — Двух человек сюда, пусть караулят сундук. — Сахиб! Выйдя из палатки, Додд поспешил на плац, где небольшая группа красномундирников-британцев пыталась оказать сопротивление численно превосходящему противнику. Впрочем, вмешательство майора не понадобилось. Взвод Сипаев под командованием Хавилдара уже расправлялся с полудюжиной солдат. — Работайте штыками! — подбодрил их майор. — Втыкай и проворачивай! Посильнее! Вот так! Внимание налево! Налево! В голосе его проскользнули требовательные нотки, потому что из-за угла кухни появился вдруг высокий сержант с мушкетом в одной руке и штыком в другой. Один из сипаев, быстро повернувшись, разрядил в него мушкет, и Дод увидел, как из головы сержанта брызнула кровь. Он остановился, будто удивившись тому, что мушкет выпал из непослушных пальцев, покачнулся и, обливаясь кровью, рухнул на землю. — Обыщите здесь все! — — Найдите остальных и добейте! — распорядился Додд, понимая, что какая-то часть солдат укрылась в бараках. Некоторые уже дали дёру, перебравшись через колючую стену, но о них майор не думал. За стеной беглецов поджидали, растянувшись по всему периметру форта, маратхские конники, союзники Додда. — Ищите как следует! Сам он отправился посмотреть на офицерских лошадей, одна из которых выглядела вроде бы получше, чем его вороной. Майор перенес седло на своего нового скакуна, после чего отвел его на плац и привязал к флагштоку. Мимо с криком, спасаясь от двух убийц в красных мундирах, пробежала женщина. Вставший на пути Сипай схватил ее за руку, а другой сдернул с плеча Сари. Дод уже собрался было вмешаться, но подумал, что бой закончен, враг практически уничтожен, и его люди имеют полное право вкусить плоды победы. Субадар, Сахип, отправьте один взвод прочесать форт, другой пусть откроет склад. В конюшне пара лошадей, одну возьмите себе, а вторую отведем Полману. Молодец, Гопал. Спасибо, Сахип, ответил Субадар Гопал. Дод вытер клинок и перезарядил пистолет. Один из лежавших на земле красномундирников зашевелился и попытался подняться. Майор подошел к нему понаблюдал несколько секунд за бессмысленными попытками обреченного и выстрелил ему в голову. Солдат дернулся и затих. Дод поморщился, заметив кровь на сапоге. Потом сплюнул, наклонился и вытер ярко блестевшие на солнце пятнышки. Краем глаза Шарп видел высокого офицера. Он чувствовал себя виноватым. Чувство вины было сильнее всех остальных чувств. Досады, злости, страха. Из раны на затылке сочилась кровь, голова кружилась, в висках пульсировала боль, но он был жив. Во рту ползали мухи, а потом в костре начали взрываться патроны, и высокий офицер быстро повернулся, ожидая беды, и тут же, поняв, в чем дело, успокоился. Двое сипаев рассмеялись, глядя, как каждый выстрел подбрасывает вверх фонтанчик пепла и искр. Шарп не смел пошевелиться. Он слышал, как кричали женщины и плакали дети, потом застучали копыта. В поле зрения появились всадники. Это были, конечно, индейцы, причем самого дикого вида, с саблями, пиками, копьями, старинными мушкетами и даже луками. Спрыгнув с коней, они присоединились к общей охоте за добычей. Шарп лежал как мертвый. Кожу на лице стянула застывшая коркой кровь. Пуля оглушила его, и он не помнил, как выронил мушкет и свалился на землю. Однако чувствовал, что рана не смертельная и, похоже, не глубокая. Голова раскалывалась, лицо заливало кровь, но при таких ранениях крови всегда много. Воздух он втягивал медленно и осторожно, рот не закрывал, хотя едва не поперхнулся, когда одна муха заползла в горло и тут же на него пахнуло густым запахом табака, арака, кожи и пота. Человек с устрашающего вида кривым ножом наклонился над ним, и Шарп похолодел от страха, подумав, что тот собирается перерезать ему горло. Но злодей лишь вспорол карманы мундира. В одном нашелся большой ключ от главного оружейного склада Серингопотама. Выточили его по заказу на городском базаре, Так что сержанту, чтобы попасть на склад, не приходилось каждый раз заполнять пропуск и отмечаться в караулке. Мародер выбросил ключ, взрезал второй карман и, не обнаружив ничего, перешел к следующему телу. Шарп лежал, глядя на солнце. Где-то рядом застонал раненый сипай, и его сразу же закололи штыком. Сержант слышал предсмертный хрип бедняги и тягучий хлипкий звук, с которым лезвие вышло из плоти. Как быстро все случилось. Шарп винил себя, хотя и понимал, что сделать ничего не мог. Не он впустил врага в форт. Но он потерял несколько драгоценных мгновений, когда задержался, чтобы бросить в костер ранец и сумку с патронами. Теперь сержант корил себя за то, что не поспешил предупредить своих людей. Впрочем, к тому времени, когда он понял, что происходит, все шестеро уже были убиты или умирали. Шарп зашел за угол кухни, помочиться, и еще не успел закончить, когда пуля врезалась в тростниковую стену. Секунду-другую Шарп просто стоял, недоумевая, не веря собственным ушам. Потом, даже не застегнув штаны, повернулся, увидел догорающий костер и машинально бросил в огонь ранец. Пока он взводил мушкет, пока бежал к тому месту, где сидели в ожидании обеда шестеро его солдат, бой уже практически закончился потом в голову ударила пуля, боль обожгла глаза, а очнувшись сержант обнаружил, что лежит на спине, на лице сохнет кровь и во рту ползают мухи. Если бы не промедлил, если бы не растерялся, если бы мысль это не давала покоя. Может быть он успел бы увести своих парней, спасти хотя бы одного или двух и даелала. «Может быть, они успели бы перебраться через стену и добежать до леса. «Может быть...» Но Дави Лал был мертв, и все шестеро солдат были мертвы, а сам Шарп лежал, слушая, как смеются, опустошая склад убийцы. «Субодар!» — крикнул офицер. «Снимите чертов флаг! Я сказал об этом еще час назад!» Шарп не выдержал и снова моргнул, но никто ничего не заметил. И он закрыл глаза, чтобы не смотреть на солнце и чтобы выплакать злость, боль и ненависть. Шесть человек убиты. Дави Лал убит, а он ничем им не помог. Коря себя, Шарп задавался еще одним вопросом. «Кто такой этот высокий офицер?» В конце концов, ответ принес чей-то голос. «Майор Додд? Сахип, Субадар, «Мы все погрузились, Сахиб?» «Тогда уходим, пока их дозор еще не вернулся». «Отличная работа, Субодар! Скажите людям, что их ждет награда!» Шарп понял. Убийцы покидают форт. «Но кто они? Откуда взялись? Кому подчиняются?» «На майоре Додди была форма Остинской компании, но ни он, ни его бандиты не могли состоять на службе в компании». «Нет, они ублюдки, скоты, мерзавцы, порождение ада!» Только это могло объяснить устроенную резню. Судя по тому, как быстро все случилось, сопротивления не было. Шарп лежал и слушал, как затихают крики, топот копыт, скрип повозок. Наступила тишина, но он для верности подождал еще немного. Где-то захныкал ребенок, всхлипнула женщина, а Шарп все ждал и ждал. Только уверившись, что Дод ушел со всем своим отрядом, он перекатился на бок. Форт пропах кровью. Над телами жужжа велись мухи. Сержант застонал и поднялся на колени. Вода в висящем над костром котле давно выкипела. Он встал, пнул проклятую железяку, и она свалилась в залу. «О, ублюдки! Прохрипел Шарп и, наткнувшись взглядом на застывшее в немом удивление лицо Дави Лайла, едва сдержал слезы. Полуголая женщина с разбитыми в кровь губами увидела поднявшегося из груды мертвых тел, вскрикнула и, схватив ребенка, метнулась к бараку. Шарп не обратил на нее никакого внимания. Его мушкет пропал, исчезло вообще все оружие. «Ублюдки!» — крикнул он в горячий неподвижный воздух и нападал тощей псине, обнюхивавшей мертвого Филлипса. Запах крови, пороха и горелого риса перехватил горло. Шарп закашлялся и повернул к кухне, где нашел кувшин с водой. Он напился, ополоснул лицо, вытер засохшую кровь, попавшей под руку тряпкой, промокнул неглубокую рану над духом. И вдруг ужас, горечь и боль захлестнули его с такой силой, что он упал на колени и зажмурился, но не заплакал. Даже не всхлипнул, хотя спазм избил дыхание. «Ублюдки!» — громко выругался сержант. Он повторял это слово снова и снова. Беспомощно, зло, вкладывая в него все, что кипело в душе. Потом вспомнил про ранец, поднялся и вышел на свет. Угли еще не остыли, и ему пришлось вооружиться палкой. Вороша пепел, Шарп находил то, что спрятал в костре. Сначала рупии, на которые надеялся нанять повозки, потом рубины и изумруды, сапфиры и бриллианты, золото и жемчуга. Он поднял мешок из-под риса, вытряхнул на землю оставшиеся зернышки и положил в него свои сокровища. Настоящие сокровища. Драгоценности, которые он четыре года назад забрал у настоящего султана. Тогда у прибрежных ворот Сирингопотама Шарп подстерег и убил султана Типу, а потом снял с тела драгоценности. Он стоял на коленях, прижимая к животу мешок со своим сокровищем, вдыхая проклятую вонь Чазалгаона и задыхаясь от переполнявшего его чувства вины. Он выжил в кровавой резне. Потом все вытеснило злость. Шарп понял, в чем его долг перед мертвыми и что надо сделать. Найти других живых. Помочь им и придумать, как отомстить. Отомстить тому, чье имя Додд. Майор Стокс был инженером и одним из тех немногих людей, кому работа доставляет истинное наслаждение. Больше всего на свете он любил мастерить, разбираться во всевозможных устройствах и по мере сил вносить в них улучшения. Предметом приложения таланта мог быть орудийный лафет, сад или часовой механизм. Именно с часами он сейчас и возился, с часами, принадлежавшими Радже Майсура. Совсем еще молодой, почти мальчишка, Раджа был обязан возвращением на трон британским войскам, свергшим прежнего правителя узурпатора Султана Типу. А потому отношения между дворцом и небольшим британским гарнизоном Патама складывались наилучшим образом. Часы майор Стокс увидел в одном из вестибюлей дворца и, пораженный их невероятной, отталкивающей точностью, прихватил с собой и отнес на оружейный склад, где теперь и разбирал с превеликим для себя удовольствием. «Клейма производителя нет», — говорил он своему единственному слушателю. «Но я подозреваю местную работу. Однако же видно, что руку приложил какой-то француз». Видите вот этот регулятор хода? Типичное французское решение. Его гость равнодушно взглянул на то, что представлялось ему бессмысленным соединением пружинок и зубчатых колесиков. — Вот уж не думал, сэр, что лягушатники на такое способны! — пробормотал он. — О, еще как способны! — с оттенком укоризны произнес майор. — Они делают отличные часы. Достаточно вспомнить Лепена. Берто, А разве можно забыть Монтадона? Я уж не говорю о Бреге!» Майор покачал головой, как бы отдавая должное и признавая превосходство сих великих мастеров, и снова обратился к лежащему перед ним часовому механизму, который при всей своей точности, разумеется, не шел ни в какое сравнение с шедеврами вышеперечисленных гениев. «А вот ходовая пружина немного заржавела. Жаль, но ничего не поделаешь». «Думаю, все дело в том, что металл слишком мягкий. А действует хорошо, как ему и положено. Декоративная работа прекрасная. А вот механика у индусов никудышная. И только посмотрите на ходовую пружину. Позор!» «Так точно, сэр! Сущее безобразие!» Сержант Хейксвилл не смог бы отличить ходовую пружину от маятника, и ему было одинаково наплевать как на одно, так и на другое. Но майор Сток обладал нужной информацией, а потому гость счел полезным выказать некоторый интерес. «Они отбивали девять, когда должны были отбивать восемь», заметил майор, погружая палец в металлические внутренности тикающего устройства. «Или восемь вместо девяти, не помню. От часа до семи все идет прекрасно, а где-то около восьми начинают сбиваться». Начальник оружейного склада Серенгопатама, пухлый, доброжелательный и жизнерадостный господин с рано поседевшими волосами, был совсем не похож на бравого вояку. «Вы знаете толк в часах, сержант?» «Не могу сказать, что разбираюсь, сэр. Я простой солдат, так что мне и солнца хватает». Лицо сержанта жутковато дернулось. Нервный тик, неконтролируемое сокращение мышц, случался каждые несколько секунд, словно под кожей оживало неведомое существо. — Вы спрашивали о шарпе, — продолжал Стокс, не сводя глаз с часов. — Ну и ну! Невероятно! Балансир сделан из дерева! — Боже милостивый! Из дерева! Неудивительно, что ход сбивается! — «Знаете, Харрисон однажды тоже смастерил деревянные часы. Все детали деревянные, представляете, даже зубчатая передача. Из обычного строевого леса». «Харрисон, сэр! Он из армейских!» «Харрисон — часовщик, сержант. Часовщик. И очень хороший мастер». «Не лягушатник, сэр!» «Где вы видели француза с таким именем?» «Нет, конечно. Он англичанин. И часы у него отличные, надежные и точные». «Рад это слышать, сэр!» — сказал Хейксвилл и снова не в первый уже раз напомнил майору о цели своего визита. «Сержант Шарп, сэр! Мой добрый друг! Он здесь?» «Здесь», — Стокс оторвался наконец от механизма и поднял голову. «Точнее, был здесь. а Я видел его час назад. А, но он отправился к себе. Вы, наверное, слышали, что случилось в Чазалгаоне...» Так вот, Шар показался там в самое неподходящее время, ужасное несчастье. В чизлдоне, сэр. Ужасное, по-другому и не скажешь. Я отправил его отсюда, сказал, чтобы умылся, почистился, привел себя в порядок. Бедняга был весь в крови, выглядел как настоящий пират. А вот это уже интересно. В крови, сэр. «Хм... шестизубчатая передача! Вильчатый рычаг! И кто только мог такое придумать!» Испортили кашу маслом. «Все равно, что поставить эгговский замок на обычный пистолет!» «Полагаю, сержант, вам стоит подождать. Шарп скоро вернется. Хороший парень ни разу меня не подвел». Хейксвилл криво улыбнулся, поскольку ненавидел Шарпа всей душой. — Так точно, сэр! Один из лучших! Щека его снова задергалась. — Я слышал, сэр, он снова куда-то уезжает! По какому-то поручению? — О, нет-нет! — Стокс решительно покачал головой и, вооружившись лупой, приник к механизму. — Шарп нужен мне здесь! — Так и есть, видите? Нет волоска. Все просто. Как и должно быть. Майор поднял голову, но странный сержант с дергающимся лицом уже исчез. Ну и ладно, часы ведь куда интереснее. Выйдя из ружейного склада, Хейксвилл повернул налево к баракам, где нашел временное пристанище. 33-й Королевский полк квартировал теперь в Хурри-Хуре, в 150 милях к северу. Поскольку его главная задача состояла в том, чтобы очищать от разбойников основные дороги западного Майсура, полку приходилось действовать на весьма обширной территории. И, оказавшись неподалеку от Серенгапатама, где размещался главный оружейный склад, полковник Гор отправил небольшое подразделение для восполнения боезапасов. Исполнять поручение выпало командиру роты легкой пехоты капитану Моррису, который с половиной своих людей, в том числе с сержантом Хейксвиллом, должен был охранять ценный груз на всем пути следования от Сирингопатама до Арракерри, где остановился полк. Выступить из города предполагалось на следующее утро, Дело представлялось необременительным, а посещение Сирингопотама предоставляло сержанту Хейксвиллу возможность осуществить одно давно задуманное предприятие. Наткнувшись по пути на винную лавку, Хейксвилл не приминул войти, а войдя, потребовал выпивки. В заведении никого не было, если не считать хозяина и безногого нищего, обратившегося к посетителю за подаянием и получившего добрый пинок под ребра. Проваливай отсюда паршивый пес! заорал Хейксвел. Нечего таскать сюда, блох! Убирайся! Пошел вон! Освободив помещение от нежелательного присутствия, сержант сел в темном углу и предался раздумьям. Сам виноват! пробормотал он под нос, чем немало встревожил хозяина лавки, бросавшего беспокойные взгляды на человека в красном мундире и со странно дергающейся щекой. «Ты сам виноват, обадая. Должен был все понять еще тогда! Четыре года назад! Богат! Богат, как жид!» «Эй, ты что это делаешь, чертов нехрист? Подслушиваешь, черномазый ублюдок?» Испуганный хозяин, к коему и были обращены эти слова, спешно ретировался в заднюю комнату. Хейксвел остался один. «Да, богат, как жид, на Шарпи!» Только он думает, что никто этого не знает. А кое-кто очень даже хорошо знает. Надо же, что себе позволяет. Даже в бараке ему не живется. Снял комнатку где-то у Майсурских ворот. Обзавелся слугой и всегда при деньгах. Пьет да гуляет. Хигсвилл покачал головой. Какая несправедливость. Последние четыре года тридцать третий полк только тем и занимался, что рыскал по дорогам Майсура, охраняя их от разбойников, тогда как Шарп все это время нежился в Серингопотаме. Неправильно это. Нечестно, несправедливо. Так не должно было быть. Счастливая жизнь давнего врага не давала Хейксвелу покоя. Откуда у Шарпа деньги? Как он смог так разбогатеть? «Ворует потихоньку со склада?» Такое предположение представлялось сержанту вполне правдоподобным, но и оно не объясняло очевидного богатства Шарпа. «На мелочах много не заработаешь. Как корову за соски не дергай, больше, чем есть, молока не выжмешь». Более убедительной казалась другая версия благосостояния Шарпа, основанная на том, что Хейксвилу удалось узнать совсем недавно и что отозвалось мучительным приступом зависти. Он почесал появившуюся после укуса москита припухлость на шее, обнажив при этом старый темный шрам, оставленный много лет назад веревкой палача. Избежав повешения, обадая Хейксвелл проникся твердой уверенностью в том, что победил смерть и стал неуязвимым. «Меня нельзя убить», — убеждал он всех, готовых слушать. «Отмечен Господом». «Да, отмечен Господом, но при этом беден, как церковная мышь». А Ричард Шарп богат. Ходили слухи, что он обосновался в доме Лали, где помещался еще и офицерский бордель. А с какой это стати сержанта допустят в такой дом? Ответ прост. Только потому, что у него водятся деньжата. В конце концов, изрядно поломав голову, Хейксвилл открыл тайну богатства Шарпа. «Типу», — вслух сказал он, и, стукнув жестяной кружкой по столу, потребовал еще арака. И пошевеливайся, чертов ублюдок! Да, вот ответ. Иначе и быть не может. Разве Хейксвилл не видел, как шар прыскал неподалеку от того места, где убили Султана? И никто ведь так и не объявил, что это он прикончил типу. Согласно общему мнению, в конце осады Султана подстрелил кто-то из подонков 12-го Суфолкского полка, но Хейксвилл наконец-то свел концы с концами. Конечно, это сделал Шарп. А промолчал он только потому, что сам прибрал к рукам все драгоценности. И кто бы на его месте стал в таком признаваться? Чтобы об этом узнала вся армия, все старшие офицеры. Понятно, что благоразумнее держать язык за зубами. Чартов Шарп! Теперь оставалось только найти причину, чтобы вернуть Шарпа в полк. Хватит ему отсиживаться на складе в чистоте и покое. «Хватит нежиться на мягких подушках в доме Улали. «Пришла очередь Абадайи Хейксвилла!» «Теперь он поживет в роскоши, попьет и поест в волю за счет камушков мертвого султана!» «Рубины!» — промолвил сержант, наслаждаясь звучанием слова. «Изумруды и сапфиры! Бриллианты, яркие как звезды! И золотые слитки толщиной с кусок масла!» Он довольно ухмыльнулся. Осталось только употребить немного хитрости. Совсем немного. Соврать где надо и устроить так, чтобы кое-кого арестовали. — А там тебе и конец, Шарпи. Там тебе и конец. План уже разворачивался перед ним во всей изощренной красоте, как бутон распускающегося лотоса. Этот цветок ободая Хейксвилл видел ворву Серингопотама. Отличная придумка. Визит к майору Стоксу помог установить, что шарп в городе, а значит действовать нужно прямо сейчас. Пустить в ход ложь, а потом все пойдет само собой, как часы майора Стокса. Пружинки распрямятся, зубчики сомкнутся, колесики придут в движение и тик-так, тик-так, начнут отсчитывать последние часы ненавистного выскочки». Физиономию сержанта Хейксвела перекосила гримаса. Пальцы сдавили оловянную кружку с такой силой, как будто это было горло врага. Скоро он разбогатеет. Три дня понадобилось майору Додду, чтобы доставить груз в лагерь Полмана, раскинувшийся у самых стен входившего в Маратскую конфедерацию города Ахмаднагар. В лагере размещалась пехотная бригада из восьми батальонов, каждый из которых формировался из лучших воинов-наемников Северной Индии, проходивших обучение и состоявших под началом офицеров-европейцев. Доулат Раоскиндия, Магараджа Гвалиора, чьи земли простирались от крепости Борода на севере до Гавилгура на юге, Похвалялся, что может выставить против врага сто тысяч человек, и что его армия способна покрыть землю, как туча саранчи. Однако истинным ядром его сил, их крепкой, прочной сердцевиной, была как раз Семитысячная бригада, или, как ее здесь называли, Компу Полмана. Один из батальонов вышел из лагеря навстречу отряду майора Додда. Кавалерия, сопровождавшая Сипаев в походе на Чазалгаон, вернулась раньше, а потому полман, услышав об успехе предприятия, распорядился оказать своим героям торжественный прием. Выстроившись в две шеренги, батальон, в белых мундирах, припоясанных черными ремнями и с начищенным до блеска оружием, вытянулся по стойке смирно но ехавший во главе своей небольшой колонны майор обратил внимание не на солдат, а на громадного слона, стоявшего у расписанного белыми и желтыми полосами шатра. Великолепное животное сияло на солнце, поскольку туловище его и голову прикрывала широкая кожаная накидка с вшитыми в нее и образующими сложный узор пластинами серебра. Впереди эта попона не спадала с головы на всю длину хобота, закрывая слона практически полностью, если не считать двух больших круглых отверстий для глаз. Между серебряными пластинами поблескивали вставки из драгоценных камней, а венчавшую голову гиганта корону украшали пурпурные шелковые ленточки. Устрашающего размера бивни были защищены серебряными ножными и заканчивались острыми, как игла, стальными наконечниками. Погонщик Махут обрядился по случаю в старомодную кольчугу, отполированную до того же, что и серебряные украшения блеска. За спиной у него покачивалась изготовленная из кедра и отделанная прибитыми к дереву золотыми панелями клетка Хоуда, над которой покачивался балдахин из желтого шелка. По обе стороны от слона замерли, вытянувшись длинными шеренгами, облаченные в пурпурные мундиры пехотинцы. Некоторые держали на плече мушкеты, большинство были вооружены длинными пиками с широкими, сияющими на солнце лезвиями. Когда Додд приблизился шагов на двадцать, слон опустился на колени, и человек, сидевший в домике, осторожно спустился по обитой серебром лесенке, которую подставил один из телохранителей, и направился в тень под купол полосатого шатра. Это был европеец, рослый и плотного сложения, И то, что на первый взгляд могло показаться жирком, при ближайшем рассмотрении оказывалось комком упругих мышц. На круглом загорелом лице выделялись черные густые усы и живые, будто радующиеся всему, что видят, глаза. Форму он придумал себе сам. Белые шелковые бриджи, заправленные в черные английские сапоги для верховой езды, Зеленый мундир с золотыми шнурами и аксельбантами, а на широких плечах белые шелковые подушечки с короткими золотыми цепочками. Мундир был отделан алым кантом и алыми петельками, вышитыми над отворотами обшлагов с золоченными пуговицами. Голову его покрывала двууголка бикорн, увенчанная пурпурными перьями, приколотыми кокардой с изображением белой лошади Ганновера. Золотая рукоять сабли изображала слоновью голову. На пальцах блестели золотые печатки. Войдя в шатер, сей господин опустился на диван, вокруг которого тотчас столпились адъютанты. Это и был полковник Энтони Полман, командовавший пехотной бригадой, пятью сотнями кавалерии и имевший в своем распоряжении 26 полевых орудий. Десять лет назад, когда армия Скиндия представляла собой всего лишь неорганизованное сборище разношерстных оборванцев на полудохлых лошаденках, Энтони Полман служил сержантом в Ганноверском полку Остинской компании. Теперь он разъезжал на слоне, а два других возили на себе сундуки с золотыми монетами, сопровождавшими полковника во всех походах. Полман поднялся навстречу спешившемуся Додду. Отличная работа моя! воскликнул полковник. В его английском все еще ощущался заметный немецкий акцент. Прекрасно! Замечательно! хором подхватили адъютанты, одну половину которых составляли европейцы, другую индийцы. Сопровождаемый аплодисментами, Додд прошел мимо выстроившихся двумя шеренгами телохранителей. 80 тысяч патронов!» — воскликнул блистательный полковник. Замечательный успех! Семьдесят, сэр, поправил его Дод, отряхивая пыль с Бриджей. Полман усмехнулся. Вот как. Семь тысяч пришли в негодность, а? Ничего не меняется. Я к этому отношения не имею, сэр, проворчал Дод. Разумеется, мое. Поверьте, я знаю их порядки. Трудностей возникли? Никаких, сэр, твердо ответил Дод. Мы не потеряли ни одного человека, а вот у противника никто не уцелел. Он улыбнулся, и слой, лежавший на щеках пыли, раскололся трещинками. Все уничтожены. «Победа!» — провозгласил Полман, жестом приглашая виновника торжества пройти в шатер. «Угощайтесь, майол. У нас здесь и гом, и ахак, и даже вода! Хочу вас!» Дод остался на месте. — Прошу извинить, сэр, но мои люди устали, — напомнил он. — Ну так распустите их, пусть их остаться. На кухне, уверен, для них что-нибудь найдется. Майор так и сделал, и, распустив роту, вернулся в шатер. Глядя на него, каждый видел типичного англичанина — долговязого, несколько неловкого, с вытянутым землистым лицом и унылым выражением. От подавляющего большинства своих соотечественников Дод отличался тем, что не просто дезертировал из Ост-Инской компании, но и увел с собой 130 сипаев. К Полману он пришел три недели назад, и многие из служивших у Полмана офицеров-европейцев видели в лейтенанте шпиона, засланного британцами, армия которых готовилась к наступлению против Маратской конфедерации. Полман их мнение не разделял. Да, еще ни один британский офицер не дезертировал так, как это сделал Додд. Но ведь мало у кого имелись на то столь же веские, как у него причины. Полковник сумел понять двигавшие перебежчиком мотивы неудовлетворенность, амбиции, обиду и злость. Смог он оценить и достоинство дезертира. Послужной список показывал, что лейтенант не был ни посредственностью, ни придирой. Да и сипаи любили его... Желание идти вверх свойственно каждому, но не каждый готов пойти к цели таким путем, какой выбрал Додд. В общем, Полман поверил в новичка, произвел его в майоры и поручил ответственное дело. Послал его в Чазалгаон. Тот, кто способен убивать недавних товарищей, шпионом быть не может. Додд с блеском прошел испытание, а армия Скиндия пополнила арсенал семью тремя тысячами патронов. В шатре майору предложили почетное место по правую руку от полмана. Слева от полковника сидела женщина, европейка. И Додд, увидев ее, с трудом заставил себя отвести глаза. Встретить красавицу в Индии – это уже само по себе приравнивалось к чуду. Она была молода, едва ли больше 18 или 19 лет, с бледным лицом и очень светлыми волосами. «Губы, пожалуй, чуть-чуть тонковаты, лоб, возможно, чересчур широк, но вместе с тем в ней была некая необъяснимая притягательность». Понаблюдав, Дод решил, что именно несовершенство черт добавляет женщине привлекательности, а застенчивость и даже беззащитность, проступающая не только в выражении лица, но и во взглядах и манере держаться, усиливают обаяние». Первый момент он подумал было, что видит перед собой любовницу Полмана, но потом заметил обтрепавшийся подол простенького платья и неумело заштопанный кружевной ворот. Нет, щеголеватый полковник никогда бы не позволил своей любовнице одеваться так бедно. «Позвольте представить вам, мадам Жубер», — сказал Полман, заметивший, с каким откровенным интересом майор рассматривает женщину. «Мадам?» «Майор Уильям Дод. «Мадам Жубер!» Дод сделал ударение на первом слове и, привстав со стула, отвесил поклон. «Майор!» — проговорила она низким, волнующим голосом и, нервно улыбнувшись, опустила глаза. Полман щелкнул пальцами, подзывая слугу, и повернулся к Додду. «Симона замужем за капитаном Жубером!» Он кивнул в сторону малорослого офицера, стоявшего во главе выстроившегося под жгучим солнцем батальона. Жубер командует этим батальоном», — осведомился Додд. «Сейчас батальоном не командует никто», — с легким оттенком сожаления ответил полковник. «Но еще три недели назад во главе его стоял полковник Мейзерс. Тогда в нем было пять офицеров-европейцев, сейчас осталось двое». «Капитан Джубер и лейтенант Сильер!» Он указал на второго европейца, стройного молодого человека, и Дод, отличавшийся завидной наблюдательностью, отметил, что упоминание имени лейтенанта вызвало слабый румянец на щеках Симоны. «Интересно», — подумал майор. Жубер, судя по виду, был лет на двадцать старше жены, тогда как лейтенант едва ли на год-два». «Нам нужны европейцы!» — продолжал Полман, потягиваясь, чего кожа на диване протестующе заскрипела. «Индийцы хорошие солдаты, но нам требуются люди, понимающие европейскую тактику войны!» «Сколько офицеров вы потеряли, сэр?» — спросил Додд. «Из этой бригады?» «Восемнадцать. Слишком много!» Ушедшие были британцами и согласно подписанным со Скиндия контрактом имели право не воевать против своих соотечественников. Более того, Остинская компания пообещала немалое вознаграждение каждому британскому офицеру, который дезертирует из Маратской армии и в результате Полмана покинули лучшие. Нет, у него еще осталось несколько неплохих специалистов французов, голландцев, швейцарцев и немцев. Но полковник понимал, что потерю 18 офицеров не восполнить. Утешало лишь то, что удалось удержать артиллеристов. Полман верил в победоносную мощь своих орудий. Пушки обслуживали португальцы и индийцы-полукровки из португальских колоний в Индии. И их верность, как и профессионализм, не вызывала сомнений. Полман осушил стакан рома и налил себе еще. Выпить он мог много и почти не пьянел. Дод, не столь стойкий в противоборстве с алкоголем, ограничился несколькими глотками разбавленного вина. «Я обещал вас находить вас майор, если вы исправитесь с заданием», — добродушно напомнил полковник. Для солдата лучшая награда — чувство исполненного долга. В окружении разодетых, щеголеватых адъютантов майор чувствовал себя белой вороной, а потому решил сыграть роль грубоватого солдата — «Роль, которая, как ему представлялось, не могла не найти отклик в душе бывшего сержанта». Поговаривали, что Полман до сих пор хранил свою форму сержанта Остинской компании, как напоминание о том, какой путь прошел с тех пор. «Люди поступают на службу к Скиндия не только для того, чтобы получать утофольствие от исполнения обязанностей», сказал полковник, «но и нагад, которые эта служба предлагает». «Разве мы все служим не для того, чтобы разбогатеть?» Он снял с ремня саблю. Ножны были обтянуты мягкой красной кожей и украшены крохотными изумрудами. «Держите!» Дод покачал головой. «Сэр, я не могу взять вашу саблю». О, «У меня их много, майор. Есть и получше. Берите, не отказывайтесь. Я настаиваю». Майор осторожно принял подарок и вытащил клинок из ножен. Это было прекрасное оружие. Сабля, которую он носил предыдущие 20 лет, не шла с ним ни в какое сравнение. Индийцы часто ковали свои клинки из мягкой стали, и они нередко ломались в бою. Но этот был сделан в Британии или во Франции, а в Индии лишь изготовили прекрасную золотую рукоять. Головка Эфеса изображала слоновую голову, гарда, выгнутый хобот зверя, Черная кожа Эфеса была оплетена золотой проволокой. Спасибо, сэр, от души поблагодарил майор. Это лишь первая из ожидающих вас накат, беззаботно ответил Полман. После того, как мы разгромим британцев, на вас польется золотой дождь. А в том, что мы их разобьем, я не сомневаюсь. Он выпил Рома и продолжал. Но случится это не здесь. Британцы атакуют нас в самое ближайшее время. И они, несомненно, полагают, что я останусь в городе и приму бой у его стен. Потакать их желанием я не намерен. Пусть погоняются. Преследование измотает их, а реки, если пойдут дожди, остановят. Начнутся полезни, боевой дух упадет, усталость возьмет свое. И вот тогда все бригады скиндия соединятся. Прислать свою армию обещал Хаджа Гага Общими силами мы сокрушим британцев. Но такой план предполагает сдачу Ахмаднагара. Не самый важный в стратегическом отношении город, вставил Додд, продолжая наблюдать за Симоной Жубер. Женщина по-прежнему держалась очень сдержанно, почти не поднимала глаз и лишь изредка посматривала на мужа и лейтенанта Сильера. Додда она как будто не замечала, но майора это не огорчало. Придет время, и мадам Жубер обязательно обратит на него внимание. Носик у нее мог бы быть и побольше, решил он, но при всем том одно лишь присутствие в этой далекой, знойной, чужой, темнокожей стране создания столь бледного и хрупкого казалось почти чудом. Длинные светлые волосы, завитые мелкими колечками в стиле моды господствовавшей в Европе лет десять назад, удерживали скромные перламутровые заколки. — Вы правы, Ахмад Накар не так уж фашен, — согласился Полман, — но Скиндия не желает оставлять свои в хаку По его приказу сюда совезли множество самых разных припасов. Он требует, чтобы я оставил здесь, по крайней мере, один полк. Полковник указал взглядом на вытянувшиеся снаружи шеренги. «Этот полк, майор, возможно, самый лучший. И все-таки мне ничего не остается, как расквартировать его в Ахмагнагаре». Дод отлично понимал тревогу полмана. «Вы не можете вывести его из города, не вызвав недовольства Скиндия, но и не хотите его терять, когда город падет». «Я не могу его потерять». — с чувством воскликнул Полман. — Такой хороший полк! Мейзерс отлично с ним поработал, надо отдать должное. Теперь он, к сожалению, перешел на сторону врага, но смириться с этим легче, чем с бессмысленной потерей лучшей боевой части. Вот почему тот, кто примет полк под свою команду, должен знать, что его первейшая задача — сохранить людей и вовремя вывести из города. Дод ощутил прилив волнения. Ему хотелось быть в первую очередь офицером, человеком, воюющим не только из-за денег, и он почти убедил себя, что дезертировал не из-за каких-то там проблем с законом, но ради возможности встать, наконец, во главе собственного полка. Там, в компании, такого шанса давно, по его мнению, заслуженного ему не предоставили. Майор не сомневался, что может командовать полком, что знает, как это делать, и видел, к чему клонит полман. Полковник улыбнулся. «Допустим, я дам вам полк Мейзерса. Вы сумеете вывести его из-под окня?» «Так точно, сэр», — просто ответил Додд. Симона Жубер впервые после того, как ее представили майору, подняла голову и посмотрела на него далеко не дружелюбно. «Без потерь?» — спросил полман. «С орудиями?". «Без значительных потерь, сэр, и с орудиями" твердо проговорил Додд. «Отлично! Итак, отныне это полк Додда. И если вы, майор, справитесь с делом, я произведу вас в полковники и дам второй полк». Додд отметил назначение, осушив стакан вина. Эмоции захлестнули его настолько, что он даже не осмелился открыть рот, чтобы произнести слова благодарности. Впрочем, выражение его лица говорило яснее всяких слов. «Собственный полк». «Наконец-то! Он так долго ждал этого момента! Что ж, теперь он покажет компании, как умеют воевать презираемые ею офицеры!» Полман жестом подозвал служанку и указал на пустой бокал. «Сколько людей у Уэлсли?» — спросил он. «Не более пятнадцати тысяч пехоты», — уверенно ответил новый командир полка. «Возможно, меньше». Они почти наверняка будут разделены на две армии. Одной будет командовать малыш Уэлсли, другой полковник Стивенсон. Стивенсон, э, ведь он уже старик, не так ли? Да, стар и очень осторожен. Кавалерия? 5 или 6 тысяч. По большей части индейцы. Артиллерия? Не более 26 орудий. Самые крупные 12 фунтовые. U Skyndia 80 polových orodí. Jest dždy 28-funtový. Jestli radža Birara zdržit oběčanje, náša armií bude naszítvat 40 000 pěhoty i po menší měře na 50 orodí bůže. Polkovník usměl se. Na vzharžení vají nejtlící cifry. Bitvy vyjířují i projířují kénějály. Přeskážíte mě o tom, kénějál-májore Arturé Welsli. Aho. Oh. «Кто он такой?» «Малыш Уэлсли». В голосе Додда прозвучало презрение. Британский генерал был моложе, но уничижительную кличку он получил не поэтому. Скорее, причина крылась в обычной зависти. Уэлсли имел то, чего не имели многие другие — связи и богатства. «Он молод. Ему всего лишь 34. четыре». «Молодость — не препятствие для хорошего солдата» укоризненно заметил Полман, прекрасно понимая чувство майора, долгие годы, наблюдавшего за тем, как его сверстники и даже более молодые офицеры растут по службе, тогда как он прочно застрял в низших чинах. В отличие от королевской армии, где сравнительно молодые люди нередко становились капитанами и даже майорами, в Остинской компании действовала строгая система старшинства. Ни купить более высокое звание, ни добиться повышения благодаря личным заслугам было невозможно. — Уэлсли действительно так хорош, как о нем говорят? — Он не проиграл ни одного сражения, — с горечью признал Додд. По крайней мере, если не брать в расчет Малавелли. — Всего один залп, — спросил Полман, слышавший кое-что о том ночном столкновении. — Один залп и штыковая атака. Такое трудно назвать настоящей битвой. Но он разбил гундия. Кавалерийская атака против бандитского отряда. Дод пожал плечами. Я хочу сказать, сэр, что малышу Уэлсли ни разу не доводилось противостоять артиллерии и пехоте в настоящем сражении. В генерал-майоры его произвели исключительно потому, что он брат генерал-губернатора. Будь его фамилия не Уэлсли, а Дод. Он вряд ли получил бы и роту, не говоря уж об армии. — Аристокат, — осведомился полковник, — конечно. — А кто же еще? — Его отец был пэром. — Итак, — Полман бросил в рот пару орешков, —— Итак, мы имеем дело с младшим сыном дворянина, отправленного в армию, потому что ни для чего другого он оказался непригоден. А наверх его вознесли семейные деньги — — Именно так, сэр, именно так. — Мне приходилось слышать и другое мнение. Коварат, он свое дело знает. — Знает ли он свое дело? Дод ненадолго задумался. — Можно и так сказать. Только не надо забывать, что братец обеспечивает его деньгами. Он может позволить себе большой обоз, много быков, а потому его люди всегда сыты. На пороху Уэлсли как следует не нюхал, и на пушке с пехотой не ходил. «Тем не менее, с обязанностями губернатора Майсуга он справлялся неплохо», — мягко возразил Полман. «Не стану спорить, сэр. Может быть, малыш Уэлсли и толковый губернатор. Но разве из этого следует, что он толковый генерал?» «Говорят, сторонник дисциплины». «Да, парады устраивать у него». «Получается», — едко заметил Додд. «Но он ведь не тухак?» «Нет», — признал Додд. «Не дурак, но и не генерал. Слишком быстро поднялся и слишком молод. Преуспел против разбойников, зато и сам получил хорошую взбучку под Серингопотамом. «Та-та! Ночная атака!» Поман кивнул, припоминая слышанное Тогда, четыре года назад, Артур Уэлсли атаковал противника в лесу под Серингопотамом и был жестоко бит солдатами султана Типу. «Тем не менее, недооценивать фага опасно!» «Как и переоценивать, сэр», — убежденно ответил Додд. «Факты говорят о том, что малыш Уэлсли не провел ни одного настоящего сражения, ни разу не имел под началом более тысячи человек» и ни разу не сталкивался с настоящей обученной армией, имеющей в своем распоряжении артиллерию и дисциплинированную пехоту. На мой взгляд, такое ему не по плечу. Убежит к брату и потребует подкрепления. Человек он осторожный. Полковник улыбнулся. — тофайте заманим его вглубь нашей территории, где он уже не сможет отступать. Их озабьем. Он еще раз улыбнулся. Вынул из кармашка часы и откинул крышку. «Мне придется вас покинуть, но сначала закончим дела». Из другого кармана Полман достал и протянул Додду запечатанную бумагу. «Здесь моё приказ о вашем назначении командующим полком. Но помните, мне нужно, чтобы вы вывели его из Ахмаднагага. Помогите с обороной, но не ввязывайтесь в затишные бои. Уэлсли не сможет окружить весь город». Для этого у него слишком мало людей, так что проблем с отходом у вас быть не должно. Утрите ему нос, Дот, но сохраните полк. Вы меня понимаете?» Дот понял. Полковник подвергал его новому испытанию, поручая трудное и далеко не благородное дело — уйти без потерь с поля боя. Такой маневр не сулил славы, но требовал стойкости и мужества. Майора ждала вторая проверка. Первый был... Чазал Гаон. Второй станет Ахмаднагар. Я справлюсь, сэр, ответил он без показной бравады. Хорошо. Я немного облегчу ваше положение, тем, что заберу семьи на север. Одно теалов и вести из города солдат, и совсем другое тащить за собой агаву женщин и детей. Афи, мадам. Полман повернулся к Симоне Жубер. Его мясистая ладонь легла на ее колено. «Вы пойдете со мной?» Он разговаривал с ней, как с ребенком. «Или останетесь с вам Доттом?» Захваченная врасплох вопросом, женщина покраснела и бросила быстрый взгляд на лейтенанта Сильера. «Я останусь здесь, полковник», — ответила она по-английски. «Позаботьтесь о ее безопасности, майор», — полман посмотрел на Додда. Позабочься, сэр». Полковник поднялся. Телохранители поспешили занять места по обе стороны от слона, а погонщик, все это время отдыхавший в тени животного, вскарабкался на его спину, ухватившись как матрос за канат за хвост гиганта. Пробравшись мимо позолоченного домика, он уселся на шее слона и повернул его к шатру. Уверенный, что хотите остаться?» Полман обернулся и еще раз взглянул на молодую женщину. «Путешествие со мной намного безопаснее». «В томике вам будет вполне комфортно, если только вы не страдаете морской болезнью». «Я останусь с мужем». Симона встала, и Дод с удивлением обнаружил, что она гораздо выше, чем ему представлялось. «Высокая и немного неуклюжая», — подумал он. Тем не менее, его по-прежнему влекло к ней. Короче, жена и должна быть рядом со своим супругом. Или, по крайней мере, с чьим-то супругом». Полман перевел взгляд на Додда. «Увидимся через несколько дней, майор. Надеюсь, вы получите второй полк. Не подведите меня!» «Не подведу, сэр», — пообещал Дод, сжимая свою новую саблю. Полковник поднялся по серебряной лесенке и исчез в домике Хоуди. Майор проводил его взглядом. Перед ним стояла двойная задача — спасти полк и заработать репутацию и он знал, что сделает все, чтобы достичь обеих целей.